Глава номер двадцать один Клэрис, которая Кинзи Джек открыл дверь и, взглянув на меня, нахмурился. Или у него всегда подобное выражение лица? «Что случилось, малышка?» «Ничего не случилось. Я голодная, как черт. Садись, накормлю». «Так что все-таки...» Я перебила. «Джек, скажи, что хотя бы ты на моей стороне. Мне очень важно это знать». «Иначе я просто не выдержу». Он ухмыльнулся. «Тебе ли переживать? Ты в этой истории собрала вокруг себя больше людей, чем остальные. Если победа заключалась в массовке, то ты победитель». «Почему я тогда не чувствую себя им?» «Может, жадность природная?» Он поставил передо мной тарелку с мясным пирогом. «Джек часто готовил сам. Его жена умерла довольно рано» и он был вынужден растить детей один. Так всему и научился. А если серьезно, Клэрис, то ты и правда сейчас в центре всеобщего внимания. И я тоже на твоей стороне. Пока ты на стороне справедливости. А где справедливость, Джек? Он задумчиво качал головой. Думаю, там, где все плохие люди получают наказание, а все хорошие люди — свою долю. А кто хороший? Почему ты никак не хочешь назвать его имя? Старик лукаво прищурился. «Окей, по-твоему, Рик хороший?» «А по-твоему, как?» «Да ему в шпионской разведке служить с такими талантами. А, ведь он примерно там и служит». Я не позволила раздражению вылиться в неприятные слова, поэтому рассуждала спокойно. «Скажи хотя бы, что Рик меня не использует. Если в тебе есть хоть капля милосердия, то скажи хотя бы об этом правду». Он удивленно уставился на меня. Я даже поначалу эту мысль отмел, а теперь... Ты уж прости, Клэрис Кинзи, но ты сейчас такая козырная карта, что никакого меркантильного расчета придумать невозможно. Но вот честно, да кому ты нужна без своих акций? Будь уверена, что все, кто сейчас вокруг тебя, не имеют других причин, чем желание быть рядом. Но я все-таки генеральный директор. Теперь он рассмеялся. «Даже дураку понятно, что формальный. Компанию не хотели отдавать Рику, Роберта надо было убирать, а Стивен пока чужак. Как только основные проблемы утрясутся, тебя тут же заменят на кого-то более подходящего». Я обреченно вздохнула. «То есть ты тоже считаешь меня некомпетентной?» «Важнее, что думаешь ты сама, а ты мечешься. Твой отец – последний мерзавец, но прекрасный лидер». И это качество он вырабатывал чередой жестких решений, в которых не метался. Определись, и только этим заставишь определиться всех остальных. Никуда не денутся. В пятницу пресс-конференция. После нее метаться будет поздно. Как будто я сама не знаю. Джек с другой позиции повторил мамины слова. «Слушай, Джек, ты помнишь, что я обещала уволить тебя первым?» «Увольняй». Он легко пожал плечами. Буду работать только на Рика, не проблема. Осталось лишь руками недоуменно развести. И кто после этого последний мерзавец? Всех успел предать. Старый перец. Всех. Давай я тебе лучше про Рика расскажу, малышка. Он ведь и матери о тебе сказал. Можешь себе представить? В чем угодно сомневайся, но не в этом. Я не желала слушать признаний, от которых только еще тяжелее на душе становилось. «Ладно, отвезешь меня завтра к миссис беннет Хочу с ней познакомиться. Мне нужно, я не знаю, может, представиться лично. Только при условии, что своему главному работодателю ты об этом не сообщишь». «По рукам, малышка? Но почему ты так волнуешься? Я с легкостью могу играть из-за тебя. давно привык работать на разные стороны». Его эта тема чрезмерно забавляла. Я только отмахнулась. Про психическое состояние Мэргарет Беннетт В девичестве Рой шоу я уже была наслышана, и слухи не оказались преувеличенными. Дверь нам открыла экономка, но как только Джек вошел, худенькая черноволосая женщина бросилась ему навстречу, распахивая объятия. «Джек, дорогой!» Я осеклась, заметив меня. Сразу сутулилась и отпрянула. Я все же прошла в гостиную, окидывая взглядом лестницу наверх. Большой дом, а кто-то утверждал, что страдает аллергией на особняки. Я села на изящную кушетку. Джек усадил Маргарет напротив и разместился рядом. Она сильно беспокоилась в присутствии незнакомцев, но старому другу доверяла полностью. Маргарет говорила совсем тихо и обращалась при этом к Джеку, когда имела в виду меня. «Это про нее мне Рик рассказывал? Она красивая. Скажешь потом ей, что она красивая. А где миссис Эйден?» Она очень хорошо готовит». Джек наклонился и гладил ее по сложным на коленях рукам. «Значит, Рик обо мне рассказывал матери?» «Хорошо. Я не просто так ехала сюда. Не только за тем, чтобы оценить дело рук отца». «Миссис Беннет, а Рик не называл мою фамилию?» Джек предостерегающе глянул на меня, и я усомнилась в своей решимости. «Вдруг ее удар хватит?» Я немного отошла от темы, чтобы сгладить атмосферу. «А что он про меня рассказывал, если не секрет, конечно?» Маргарет снова отвечала мне, но при этом глядела на Джека. «Сильно она Рику нравится, но сын меня жалеет, потому домой не приводит, чтобы не беспокоить. А я разве беспокоюсь? Если сыну нравится, то и мне понравится. Только говорит, что она безбашенная, никакого сладу с ней нет. А мне-то что, лишь бы Рику нравилась Я усмехнулась. «Речь точно обо мне». Прозвучало самое исчерпывающее описание, которое Рик только и мог выдумать. «Меня зовут клерис миссис Беннет, и знаете, ваш сын тоже безбашенный». Джек тихо смеялся, но продолжал успокаивающе ее поглаживать. Да и нельзя сказать, что у Маргарет слишком волновалась. Я, конечно, не могла знать наверняка, но казалось, что она тоже в прекрасном настроении. В ответ на мои слова забормотала еще быстрее. Рик с детства был неуправляемым. «Правда, Джек?» Ты ведь помнишь? Такер уж точно помнит, он их с ума сводил. Я все надеялась, что сын себе спокойную невесту найдет. Да ведь не судьба, лишь бы он ей нравился. А мне-то что? Мне он нравится. Я просто не смогла бы не поддержать ее в такой трогательный момент. Он ей нравится, слыхал Джек. А почему Рик с вами не приехал? Пусть бы тоже услышал, как ей нравится. Ей эта тема определенно была по душе, поэтому я не стала сдерживаться, пусть женщине будет приятно от моей искренности. Я очень люблю вашего сына, миссис Беннет. Хоть он и неуправляемый, может быть, именно поэтому». Она зарделась и зашептала что-то под нос, так тихо от смущения, что разобрать невозможно. Джек улыбнулся мне. Я точно уловила в его взгляде благодарность, а значит, все сделала правильно, но сказал. Все, малышка, пойдем. Маргарет устала. Не так уж я и устала. Совсем немного. Пусть Клэрис приходит на чай, но в какой-нибудь другой раз. Тогда и миссис Эйден вернется. Она очень хорошо готовит. В дверях я все же развернулась и сказала то, что собиралась с самого начала. Пусть и не решалась упоминать фамилию Кинзи. «Миссис Беннет, я хочу перед вами извиниться. Мои родные давным-давно причинили вам зло». Но примите хотя бы мои извинения, даже если их недостаточно. Но она, по всей видимости, не расслышала или не обратила внимания. Однако мне самой стало чуть легче. Суды с Беннет Фарм длились несколько лет, и все это время их семье угрожали. Джек рассказывал, что нервы Маргарет начали сдавать еще до смерти мужа. Потом ее уже просто добивали по-живому. А она никогда не была сильной. Некоторые просто для этого не рождены. Джек все говорил и говорил, я слушала в полуха. Джек ненавидела отца не меньше, чем Рик, а, быть может, даже сильнее. Он повторял про другие дела Роберта, после которых оставались такие же невинные жертвы. И внезапно стало понятно, кто взращивал в ребенке ненависть, кто годами подпитывал ее, и я до сих пор не знала, имея ли право кого-то осудить, чтобы кого-то оправдать. У каждого была своя история, у каждого понятные мотивы. Сейчас Маргарет уже, наверное, сообщает сыну о моем визите. С минуты на минуту позвонит. Я ответила сразу, а Рик даже не пытался сдержать смеха. «Ты ее сына очень что?» «Иди к черту!» нужно парница мне просто интересно узнать!» «К черту иди!» «Приезжай ко мне, потому что я тебя тоже очень!» Его голос стал более вкрадчивым но нотку веселья выдавал. «Что ты очень?» Наступила моя очередь издеваться. «Соскучился очень. Остальное только при личной встрече». Я тоже соскучилась, да я ни на чем не могла сосредоточиться, постоянно думая о нем, но ответила перед тем, как отключиться. «Иди к черту, Рик!» в Среду вечером я обзвонила всех членов совета, чтобы предупредить о внеплановом собрании. Не только мне было понятно, что до пресс-конференции нам лучше прийти к единому соглашению. Кенжескин дом просто не выдержит новых потрясений прямо сейчас. Я не верила, что смогу завтра примирить все стороны, но собиралась вызвать к их меркантильности. Для большинства должно быть достаточно. Последним номером в списке был телефон Рика. Гордка сообщила о совете, но он перебил. Давай встретимся сейчас. Тут Джека, я приеду. Не надо. Я выключила свет в комнате и сползла по стене на пол. Так только хуже становится Рик. Мне и твоего голоса становится хуже. На этот раз ему было не смешно. Не представляю, куда хуже. Но чего ты хочешь, Клэрис? Громких признаний? Нет. Хочу, чтобы ты отступила от Кензис. и Тогда я сама готова на какие угодно громкие признания. Я не могу. Сдавлена на грани слышимости. Понимаю, но я не отдам тебе компанию. Понимаю. Клэрис, давай просто поставим границу. Завтра в 10 утра начнем убивать друг друга. А сегодня не будем. Не убивай меня сегодня, напарница. Давай встретимся. И признайся уже мне, а не матери. Кстати, зачем ты к ней ездила? Потому что хочу знать о тебе все. А я бы предпочел ничего о тебе не знать. Хотел бы, чтобы мы встретились на улице. Тогда сейчас ты была бы уже у меня. Давай поставим границу. Не приезжай. Встретимся на улице на пять минут. Мне нужно только пять минут. Сердце заныло. Но он ошибается, что такая граница вообще возможна. Если я сейчас дам слабину, то Рик почти мгновенно окажется рядом и заставит забыть обо всем. И сам забудет. А завтра я уже не смогу давить в полную силу. А я, Зевс Олимпийский, должна принимать решение. Я правитель королевства. Я... У меня ведь нет выбора. До завтра, Рик Беннет. Завтра я не стану тебя жалеть. Не жалей, Клэрис скинзи Это последнее, чего я от тебя жду. Второе собрание подряд начиналось в гнетущей атмосфере. Дин приехать не смог, но ассистенты подключили видеосвязь. Последними в зал вошли родители, под руку. Получается, они хотя бы между собой договорились. А вдвоем они непобедимы. Я сидела на месте отца, он без слов прошел дальше. Пытаясь разгадать его настроение, я вглядывалась в лицо. И отец выглядел спокойным. Вполне возможно, что мама добилась не только перемирия между ними, но заставила взглянуть на ситуацию под другим углом. Мне очень-очень нужно, чтобы так и было. Отцовское спокойствие придало сил и мне. Извините, что оторвала отдел, но до пресс-конференции надо решить некоторые принципиальные вопросы. Мы не можем в пятницу объявить одно решение, а через неделю другое. Кинзис и без того в шатком положении. Дождалась кивков и полной заинтересованности. нарика старалась не смотреть вовсе, кто бы не сбиться с мысли. Ничего из запланированной я не согласовывала ни с Дином, ни со Стивеном. Хотелось создать настоящую дискуссию без коалиций, сбитых заранее. Только так можно действительно обсуждать, а не ставить ультиматумы. Юридический отдел предоставил довольно оптимистичные прогнозы, и вопросы с кредиторами почти закрыты, Но цена акций продолжает падать, а инвесторы ожидают хоть какой-то стабильности. Если иски будут остановлены и больше никто не станет нагнетать обстановку, то, по прикидкам планового отдела мы уже через три месяца компенсируем убытки. Вопрос в том, готовы ли присутствующее сделать для этого все возможное. Теперь мне пришлось посмотреть прямо. Рик, откинувшийся на спинку стула, выглядел задумчивым. Речь, как я понимаю, обо мне. Ладно. Мои специалисты дают другие прогнозы. Например, со дна можно поднять еще пару дел, очень схоже с Беннет Фарм. И тогда через три месяца кензис окончательно утонет. Надо отдать отцу честь. Он смог промолчать, только нахмурился и смотрел на Рика из-под лобья. Мистер Диксон начал возмущаться, но того утихомирил Стивен. И сразу поддержал меня. Рик о том и речь. Никто не сомневается, что вы можете создать еще море проблем. Клэрис, мисс Кинзи, потому и завела этот разговор. Давайте в узком кругу обозначим позиции и придем уже к какому-нибудь соглашению. Я с облегчением улыбнулась менеджеру. Он сразу уловил основную идею и не разозлился, что я ничего не обсудила с ним. Рик посмотрел на меня, прищурился. Никаких искр во взгляде. Ну, с меня не убудет, если я послушаю, что вы готовы предложить взамен. «Мисс Последнее все-таки прозвучало сарказмом. Я вдохнула. «Тоже, что и раньше, но остальные не знают», — окинула напряженным взглядом присутствующих. «Я предлагаю пойти на дробление компании, отдать Рику всю фармацевтическую линию. Рик, это лучшая сделка, на которую ты можешь рассчитывать. И давай прекратим войну на истощение». Конец фразы утонул в поднимающемся гамме. Отец заорал сначала на меня, а потом с таким же гневом отвечал что-то матери. Стивен окаменел и потом выдал окончательно меня, ошарашив. «Дура! Слишком много! Ты что, вообще не видела финансовые отчеты? Фармацевтика дает 69% чистой прибыли! Дура!» Все даже с мест скачали. Только я и Рик продолжали сидеть. Он задумчиво рассматривал свои пальцы и ведь не отказался сразу. Я решила, что это хороший знак. видела стивен еще смотрела пессимистичный прогноз планового отдела. Если мы сейчас прекратим распри, то через полгода запустим свои линии. Через два с половиной вернемся к той же прибыли. А вот продолжая бессмысленное истощение последних резервов, мы... Стивен внял за секунду и тут же заорал на Рика, будто тот уже дал согласие. Чикагский и два европейских филиала. Почти 80% производства, не больше. Но это твое, по праву. Смешно смотреть, как он торгуется с тем, кто и все сто процентов фармацевтики без особенного желания рассматривает. Но внимание привлекла шумная перепалка отца с мистером Диксоном. Последний неожиданно оказался на моей стороне, и уже через минуту я поняла, какую грандиозную ошибку допустила. Правильно она говорит, разделить давно пора. Далеко не только Кинзи вкалывали тут поколениями, пусть и другие получат свою долю. «Да ты, сукин сын!» — орал отец еще громче. «Вы тут с катушек все послетали!» «Делим!» Не слышал его мистер Диксон. «Пусть щенок забирает фармацевтику. Мне до чертей. А я давно заработал. Сектор бытовой химии!» У меня по спине пробежал мороз. Стивен теперь кричал наравне с ними. «А канцелярку давайте просто бездомным подарим, раз она никому не нужна. Или канцелярку Дин заберет, когда у него отнимут филиал. Вы спятили? Клэрис, ты что делаешь?» Теперь и я поняла что прокололось по всем фронтам. Если Рику отдать хоть малую часть, то я создам прецедент. После этого каждый крупный акционер будет вправе потребовать долю, пока Кинзис не разлетится по кускам в разных направлениях. Я встала, но не знала, что сказать. Нужно вынести на голосование, официально признать себя идиоткой. Я считала в уме голоса, но никак не могла сосредоточиться. Рик поднял голову и улыбнулся. Но в улыбке не было и грамма веселья. «Я отказываюсь», — сказал он и повторил громче, чтобы каждый расслышал. «Я отказываюсь!» Потом посмотрел на меня, и я вдруг ясно поняла, что он изменил свое решение только что. И голосую против разделения компании. «Восемь процентов против», — облегченно сказал отец и рухнул на стул. Он, как и мама, был вынужден скинуть больше акций, чем раньше планировалось. Как раз этим мы закрыли последние долги и спасли дом. «Два с половиной процента против!» Стивен вытер пот со лба. Я была уверена, что он поддержит выделение доли Рику, но раз сам Рик отказался, то и Стивену воевать не за что. Их поддержали все, кроме мистера Диксона. Интересно, Рик осознанно спас меня? Или ему просто не нужна фармацевтика? Но ведь он заодно спас компанию моего отца. Сейчас он мог одним решением отомстить за старые обиды. «Да, ну и устроила я цирк. Дальше будет сложнее» особенно после того, как Рик сделал огромный шаг навстречу. Голос дрожал, но я пыталась говорить твердо. Большинством голосов принято, что производственные линии Кензи Скорб не разделяются. Я судорожно вздохнула. Тогда выношу на голосование отстранение Рика Беннета от участия в Совете директоров в соответствии с пунктом о действиях против интересов компании. Он и не отрицал, что... Голос подвел, но всем был ясен смысл. «Восемь процентов за отстранение!» – первой сообразила мама. Отец поддержал той же фразой, будто облегченным эхом отозвался. Уже этого хватило, но Стивен выдавил. «Два с половиной процента против отстранения!» «Но раз уже есть перевес голосов, то я за пересмотр вопроса через пару месяцев. Если атаки прекратятся, то мы восстановим Рика, поскольку этот пункт уже будет неприменим». Мистер Диксон, упустивший сквозь пальцы такой жирный кусок, еще не пришел в себя. День тоже воздержался. Рик встал, с грохотом отодвинул стул. Я говорила, теперь воздух впереди, никого не видя. Большинством голосов принято отстранение Рика от участия в Совете директоров. Пересмотр через два месяца, в случае, если он прекратит действия против корпорации. Должностные перестановки начальника охраны Кинзи Скорб Джека Редлифа уволить в связи с участием в сговоре. Стивена Тауэра учредить комиссию по тщательной проверке штата. Всех заподозренных в действиях против интересов компании отстранять до выяснения. Уволить без разбирательства Милтона Такера и Джессику Такер из инвестиционного отдела. Уверена, они и есть и двое, что играли на бирже. Кроме того, у меня есть все основания считать, что средства Рика истрачены. Последний вывод я сделала, побывав у его матери. Я бы руку дала на отсечение, что он не зря купил ей очень большой дом. Там наверняка была куча прислуги и медработников, а не одна экономка. И если они увольняли персонал, значит деньги в последнее время приходилось считать. Отец смотрел на меня расширенными глазами, думая, впервые по-настоящему мною гордился. И впервые мне самой нечем было гордиться. Мама встала. Отлично. Если мы вычистим шпионов, то дальнейшее уже выдержим, и думаю, что они блефуют. У них не осталось масштабных финансов для массированных атак. Как ты думаешь, Стивен? Стивен перевел потерянный взгляд с нее на Рико. Я... Отец оживал на глазах, набирал силу и будто снова посвечивался аурой власти. И он так думает, просто не собирается вбивать последний гвоздь. Так ведь, сынок, и расхохотался. А ты, щенок, уходи, пока моя охрана тебя не вышвырнула. И смирись уже с тем, что о камни ломаются зубы. Рик только пожал плечами и вышел из зала, где ему теперь места не было. А у меня будто наглухо запечатали в коробке. Какие-то голоса снаружи, но смысла разобрать невозможно. Хотелось рвануть за ним и хотя бы извиниться, но я примерзла к месту. Я Кинзи. Я, черт возьми, просто Кинзи. Маленькая, еще совсем ничего не понимающая, но в третьем поколении способная предавать девочка. Но как только Рик вышел, добавила. Роберт Кинзи по-прежнему отстранен. Пап, иди в юридический, они ждут тебя. Своим участием мы отобьем суды. Как прикажешь, умница моя, как прикажешь.